Сэм пригладил рукой сидеющие волосы. — Если бы это было не так, то как, черт побери, на этом стакане появились его отпечатки? У меня в мозгу что-то сработало. — Скажи мне, Сэм, а этот пресс, как он выглядел? Сэм взял со стола листок бумаги и начал читать. Олтер... Пресс. Описание. Мужчина. Белокожий американец, 39 лет отруду, рост 5 футов, 7 с дюймов, вес 130 фунтов, среднего телосложения, глаза карие, лысы по краям головы, сзади и с боков тонкая полоса каштановых волос. Заметных родимых пятен или шрамов нет. Это тебе что-нибудь дает? — Ничего. Идея, зародившаяся была в мозгу, рассеялась. — Абсолютно ничего. Еще раз повтори про вес и рост. Сэм стряхнул пепел в большую стеклянную пепельницу. — Сто тридцать фунтов! Пять футов семь с четвертью дюймов! — Что ты об этом думаешь, Шелл? Ничего не думаю провалиться мне на этом месте. Я закурил сигарету и пошарил у себя в уме. Не найдется ли там какой новой идейки? Сэм, этот парень Пресс, он либо сгорел в машине, либо сбежал, а в машине сгорел кто-нибудь другой. Блестящая догадка, не правда ли? Если бы он сгорел то как его отпечатки оказались на стакане в комнате Нарды? Непонятно. А если он не сгорел? Все равно ничего не складывается. Что еще у тебя о прессе? Ты говорил, он крупный жулик? А поподробнее? Хорошо. Слушай. Получив ответ на наш запрос из ФБР, Мы много думали, пытались найти подходящую версию. Многого не скажу, но из имеющейся информации известно, что он по-крупному дурачил людей, играл на доверии. Сначала это было не очень значительно. Что-то у пресса, похоже, не ладилось. Их приперли. До конца пока не ясно. Но затем... Он работал в паре, и вдвоем они сорвали очень неплохой куш, здорово облапошили какого-то богатея, а выручку, всю сумму, пресс в втихаря присвоил и сбежал. Интересно. И после этого его находят мертвым. И сразу. Сэмсон мясистыми пальцами вынул изо рта сигару и величественно отвел ее в сторону. Мне нечасто удается озадачить твой великий и всеобъемлющий ум. Ведь так? — О, ты собрался меня озадачить? — Возможно. — Ну, так озадачивай побыстрее и не сини резину, черт бы тебя побрал. Именно Олтерпресс первоначально основал то, что именуется обществом внутреннего мира ревнителей истины, или как ты там его называешь? Дьявольщина. Просто не верится. Объясни же. И объяснять нечего. Мы собираем все вместе по крупицам и скоро узнаем больше, но то, что я уже сказал, проверено железно. В общем, дело было так. Полтор Пресс занимался торговыми махинациями, перепродавал и так далее, пока в середине лета прошлого года у него не родилось это общество внутреннего мира, или ОВМ. Как раз в этот период он выходит на того второго парня, имя которого нам неизвестно, И они до конца держатся вместе. То есть до того момента, пока его машина не падает с обрыва. Однако Шелл не торопись делать выводы. У нас нет ни одной точной даты, за исключением той, когда он предположительно погиб. Это когда? Это 12 сентября в Орегоне. Ведь кто-то же ему помогал, через кого-то он управлял работой этого ОВЭ. Я бы их с удовольствием послушал. Здесь тоже очень любопытная ситуация. Все говорит о том, что пресс начал культовые служения. Какое-то время их организовывал, и вдруг бац! Всех, кто с этим был связан, уволил. Нам удалось переговорить с одной из девиц. Ее зовут Люсиль Стоунер. она ты поветала поведала про внезапное увольнение. Сейчас мы вышли еще на некоторых, с кем пресс проворачивал делишки. Я записал себе три имени, взял адрес девицы. Потом мы еще немного поболтали, и я рассказал Сэм о том, что все это время происходило со мной ни слова, правда, не говоря о журналах для записи посетителей, после чего загасил сигарету и встал со стула. Итак, мы обменялись информацией, пора было действовать дальше. Когда есть отпечатки в деле, всегда как-то легче. «Извини, Сэм, я должен бежать. Спасибо за ценные сведения». Кое-какие соображения есть, но я чувствую, что на поверку они мало чего стоят. И, по-моему, я все-таки не зря там суетился. Я это чувствую. После некоторого раздумия я задал Сэму еще один вопрос. — А этот твой милый пресс, он случайно в Мексике раньше не орудовал? — Нет. По крайней мере, насколько мне известно. А почему вдруг Мексика? Да так, еще одна идея появилась. Сэм положил сигару в пепельницу и откинулся на спинку кресла. На арду теперь я так не оставлю. Докопаюсь, кто он такой и что в его доме делали эти пташки, сипели. Жаль, что ты раньше до меня не добрался, а то бы... «Ничего, Сэм, успеем. Я кое-что задумал. Если можешь, отложи пока свой визит в ОВМ. Я бы хотел потом заявиться к нарди вместе с тобой. Если только ты подождешь, я скоро вернусь. И вернусь, скорее всего, не с пустыми руками. Я нигде твои планы не нарушаю». Сэм нахмурил брови. — Вроде бы нет. — Что ты задумал? — Черт! — Если бы я только знал. — Но я вернусь. — Обязательно. — Жди меня, окей? — Хочу кое-что разнюхать. Сэм также хмуро отметил. — Окей, действуй. Только не заставляй себя ждать всю ночь. Я пулей вылетел из его офиса. 14. От голода я трясся, словно бабочка в белой горячке, если, конечно, такое бывает. Усевшись за столик у Майка Лимона, я заказал любимое блюдо — ребрышки. Как обычно, чтобы снаружи поджарились, а внутри надавишь, и течет сок. Но до мяса не терпелось проглотить что-нибудь еще. Действуя одной левой, и я набросился на салат из креветок и, пока жевал, расставлял в уме по полочкам все, что произошло с субботы. Пустых полочек оказалось больше. Чего-то то и дело не хватало, и многое просто-напросто никуда не подходило и не влезало. Впору было плюнуть и начать сначала. Но подоспели ребрышки, такие сочные и мясистые, что я на время позабыл обо всем, кроме гастрономических ощущений».